Записка номер 22. Евгения Львовна, вас беспокоит мое обещание предъявить вам доказательства в сообщничестве с Раскольниковым. Да, вы правы, сговора не было и быть не могло, но давайте не по закону, по совести. Хотя в данном случае совестью сложновато. Совесть Раскольникова совершенно чиста, он и убил-то по совести можно сказать, из нравственных убеждений, чтобы исправить погрешность мироустройства. Но давайте не будем играть словами. Убил и убил. Я обещал вам умственный эксперимент, а вовсе не следственный, как вы меня неправильно поняли. Пожалуйста. Представьте себе ситуацию. У вас на лестничной площадке живут две соседки в квартире напротив. Однажды их убивает некто, совершает разбой, Убивает топором, грязно, мозги на полу, лужи крови и тому подобное. И все это ради каких-то безделушек, украшений, мелочи какой-то. Одна из них, предположительно, беременна. Хотя и без этого можно, и так достаточно. Ну и вот. А вы, допустим, выносили мусор во двор, когда убийца выходил из квартиры. Вы видели, кто это, и он вам знаком. Живет на параллельной улице, встречались в овощном магазине. Вопрос. В полицию сообщите? Нет, даже проще спросим. Если к вам полиция обратится, сообщите ли вы ей, кто это? Думаю, да. Все, кого я опрашивал, говорят, да. Пусть злодей отвечает. А теперь представьте, что вы читатель преступления и наказания. Внутри романа живете. И что дело еще не раскрыто и что у Порфирия Петровича сомнения есть, и что вас он так прямо и спрашивает. «Евгения Львовна, сдается мне, вы можете знать истину. Скажите, это Раскольников?» Сомневаюсь, что ответите утвердительно «да». Кого бы я ни спрашивал, из прочитавших роман выдавать Раскольникова Порфирию Петровичу никто не желает. Вилять начинают, пытаются уйти от ответа. Говорят, а я тут причем? Мол, пусть сам и ищет. Могут и соврать, откровенно. Ну что же это значит? Как не укрывательство. Вот вы и сообщник. Если не вдаваться в тонкости юриспруденции, касательно терминологии. Но не спорьте, не спорьте. Сообщник же. По самоощущению так и есть. А если будете утверждать, что по нашему законодательству уголовная ответственность за несообщение о совершенных тяжких преступлениях предусмотрена не во всех случаях, я вам назову эти случаи. Это когда вы супруг или близкий родственник преступника. Если так, то, конечно, Раскольников и есть почти что родственник наш. Так нам он Достоевским предъявлен. Не то чтобы... Сильно любимый, но все же не посторонний нам. И серия в семье не без урода. За недолгое романное время мы с Гримыкой слыклись уже и в самом деле почти проднились. Вам так по душе? Только давайте, Евгения Львовна, наше теперешнее либеральное законодательство отличать от законов времен Достоевского. Да и не в юриспруденции дело, в конце концов. Говорю же. Читатель романа становится по самоощущению, пускай навязанному авторской воле, кем? Укрывателем преступника, совершившего двойное убийство при оттягчающих обстоятельствах. Видите, в какое положение Достоевский поставил читателя? То-то. Не знаю, что вы думаете о нейролингвистическом программировании, но я не виноват. Это все он, дорогая Евгения Львовна. И все же согласитесь, ваши, не конкретно ваши, А вообще ваши читательские симпатии к Раскольникову весьма специфические. Если позвольте, я все-таки себя исключаю из неисчислимого коллектива читателей. Я же вам, известно, могу подчитать или канать только в плане самопознания, как читатель себя самого. Ибо я вы знаете кто. А вы каждый сам по себе и все вместе, каково вам дружить с Раскольниковым? Вот вы Евгения Львовна, которая сама по себе, вы как? Чем сильнее вас пытается Достоевский сблизить с Родионом Романовичем, тем сильнее вам хочется обозначить дистанцию, не так ли? Есть что-то в Раскольникове фатально чужое и народное, не из вашей породы, а ведь родственничек почти. В интимности это сближений, К оторжанию эту чуждость почувствуют остро, различат опасность для всех чего-то нечеловеческого в нем, другого. От такого или подальше держатся, или при случае от таких избавляются. Неприязнь к нему объяснят в эпилоге тем для себя, что в Бога будто бы не веруют. С этим на самом деле сложнее. Характерно, что нападут на Него всем разом со остервенением после того, как будет в церкви молиться со всеми. Разберитесь-ка, убить на второй неделе великого поста великий то грех или, наоборот, подвиг, коль скоро убийство безбожника. В голову того каторжного, что бросился на Раскольникова в решительном исступлении, проникнуть читателю не дано, а ведь там, ну, если не теория, то ты слова такого не знал, то свое соображение было, определенное идейное. И не потому ли Раскольников ожидал удара спокойно и молча, что встретился с родственным чем-то? Хотя отличие очевидное. Сам он приговор выносил индивидуально, здесь ему сообща. Тоже по совести, а стало быть справедливо. Удалась бы попытка убить его в эпилоге, и был бы он тогда, по сути, казнен. Только по куда более суровому приговору, чем вынес суд». И не за преступление им совершенное, а за роковое, независимое от него самого отклонение, обособляющее других в популяции. Не в том тут главное, что безбожник, и уж совсем не в том, что барин, а в том, что меченный. Он меченный, Мечен он прежде, чем появился на свет. То есть на тот Кеннен мост в первом абзаце романа «Избранник». Он авторское получил поручение, и нельзя не исполнить. Он для того и появился на свет, чтобы избранником быть, чтобы исполнять порученное. В мире героев романа, людей нормальных, он совершенный, чужак. Про Розенкранса и Гильдинстер написал в этих заметках, если читали. Не он, из бытия. Да вы сами попытайтесь осмыслить свое восприятие Раскольникова. Вы же к нему как к смертнику относитесь, причем на всем романном протяжении, кроме последней пиложной страницы, не в том смысле, что необратимо приговорен еще до приговора, а в том, что действительно предвечный мертвяк, конченный еще до начала. Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. Это Порфирий Петрович Раскольников говорит о себе. А можно было бы так Раскольникову о самом себе сказать. С большим основанием. Только Порфирий Петрович иначе на героя смотрит. А вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. И здесь Достоевский на светлый финал намекает. Еще немыслимый на странице их странного разговора. Но это еще когда будет светлый финал очищение, признание, слезы, духовное воскресенье и т.п. А пока мертвяк. Живой, но мертвяк. Поэтому читательское сострадание к нему на уровне почти физиологическом, как к существу, способному переживать всякое вроде страхов, включая по-человечески понятные страхи быть разоблаченным. Но чтобы с вами случилось что-то подобное, вы не допускаете возможности. Одновременно боитесь ее для себя представить, недопускаемую-то. Отсюда вам близки эти страхи ужасы. Но с поправкой на то, что это вам не грозит. Тут о боли шел разговор. Сомневаться можно во всем, кроме боли. Боль и есть безусловная истинная реальность, данная нам в ощущениях. В этом мире ей предоставлена полнота выражения. Когда вас трясет электрическим током, вы никто. Вы не личность. У вас нет мыслей. Вы и есть боль, равновеликая всей Вселенной, потому что кроме боли сейчас нет ничего. Мы об этом часто с братом моим говорили, с братом моим близнецом. Для него боль во Вселенской своей полноте выражает червяк на рыболовном крючке». Не образ боли, но сама боль, отрицающая реальность всего остального, включая нас с вами, Евгения Львовна, ее в этот момент не чувствующих. Пусть будет так. А есть болезненность. Не боль, но болезненность. Применительно к индивиду. Ей тоже свойственна полнота выражения, коль скоро будет найдено тому вместилище. Достоевский нашел. Раскольников. Живой мертвяк. По-настоящему Живые герои, не оттягощенные сверхмерно поручением, способные у Достоевского на радикальный жест в конечном итоге, могут и убить себя. Свидригайлов, Ставрогин, инженер Кириллов, самый идейный из всех, или сделать гибельный шаг в бездну. Рогожин, Мышкин, отдаться последним страстям. Живому мертвяку самоубийство противоестественно, и физическая гибель ему не грозит, по крайней мере, в таком состоянии. Знал бы Раскольников, что он береженный. У Достоевского он же единственный в своем роде. Не для самоубийства его уготовил автор, не для гибели. Наоборот, он бережется для чуда на последней странице. Воскресенье, новый лазарь. Он плакал и обнимал ее колени, и она тоже. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Вот для этого и написал роман. И на убийство для этого автор послал Раскольникова. «А вы, пособник его, хоть и боитесь в том признаться себе, он-то воскреснет в конце эпилога, духовно воскреснет, а вам с этим жить». Вы пособник убийцы, Евгения Львовна. Пособник. Это важная мысль. Я бы выразил ее в названии этой главы. Читатель, пособник.